Глава восьмая «Где труп?» — взревел Ельцин, забыв о нашем присутствии в кабинете. Секретарь Ельцина из Бледного стал зеленым, но, взяв себя в руки, доложил. Уже отправили в Москву, из прокуратуры сообщили. «Перехватить надо было, но поздно, поздно. Что они там своими мозгами? Не шевелят, что ли? Уже хвосты поджали». — подумал Ельцин, как-то сразу сгорбившись. Думаю, на этой оптимистической ноте мы и закончим наше совещание. Я усмехнулся, слегка хлопнул ладонями по столу и встал. Зайцев поднялся раньше меня, быстро покинув кабинет. А Малышев все-таки криво улыбнулся, с презрением глянув на Ельцина. Я вышел из кабинета и сразу наткнулся на Кобылина. Тот, слегка нагнувшись к бледному помощнику, что-то тихо говорил ему. Увидев меня, Кобылин хлопнул его по плечу. «Ладно, Серег, не дрейфь!» — утешил он парня. «А я только сейчас обратил внимание на то, как они похожи. Так бывают похожи друг на друга отец с сыном или братья. Все будет путем. Передавай привет матери. Скажи, я постараюсь заехать сегодня в гости. Сто лет вас всех не видел, соскучился». «Хорошо, дядь Федь», — ответил молодой человек. «Мама будет рада вас видеть». Да и бабушка тоже обрадуется. Задавать вопросов я не стал, быстренько покинул приемную. Понятно, что, прожив полжизни в Свердловске, Федор имел здесь не только формальные но и массу родственных, дружеских и просто деловых связей. Итак, я с ожиданием посмотрел на Кобылина, когда дверцы машины с резким стуком захлопнулись. — Все, как вы и предполагали, Владимир Тимофеевич. Кобылин скривился. — Федор, я ничего не предполагал а просто попросил тебя выяснить, где находится семья Ельцина в данный момент. Отдернул его я. — На озере Рица, — ответил Кобылин. — Борис Николаевич их отправил примерно неделю назад, на отдых, в Пицунду. — Ясно? — А теперь выясни у друзей, знакомых и родственников Ельцина все, что только можно. — Даже тех, кто рядом с ним на горшке в детском саду провел. — Найди, проведи опросы но чтобы до конца командировки ты знал все вплоть до расположения родинок на его туше дал задание коылну и хотел распорядиться отвести меня в гостиницу но раздалась настойчивая телефонная трель снял трубку и на автомате произнес медведев слушает владимир тимофеевич немедленно возвращайтесь в москву услышал я сухой голос уделова Леонид Ильич собирает срочное совещание. Я посмотрел на крыльцо обкома. На ступенях возле дверей Зайцев о чем-то беседовал с Веселовским. Я вышел из машины и присоединился к ним. — Геннадий Николаевич, вы назад когда? — спросил я подполковника Зайцева. — Да прямо сейчас, — ответил Зайцев. — Мероприятие на закончено. В Свердловске остается группа для оказания помощи команды генпрокуратуры. «Основной состав возвращается. Ежели вы с нами, то вам надо поторопиться». «Не опоздаем. Мы вообще все делаем быстро», — усмехнулся я. На что Веселовский, изогнув бровь, заметил. «Ну, это уже все поняли, Владимир Тимофеевич». И подумал. «Буквально от больших неприятностей ты нас отвел, Медведев. Но вот интересно, откуда у тебя информация о том, что взрывные устройства подменили на настоящее?» Вопрос, конечно, интересный, и как на него отвечать, я пока не знаю. А вот задавать его будут очень часто. — А подполковник Соболев тоже летит? — уточнил я. — Его ожидаете? — Нет, — ответил Веселовский. — Подполковник Соболев остался в Свердловске по долгу службы и согласно своей должности. Как человек, который курирует контрразведывательное обслуживание на объектах энергетического комплекса, он будет участвовать в работе комиссии. А расследовать чрезвычайное происшествие на Белоярской АЭС, я так понимаю, будут долго. Это еще не говоря о принятии мер. И он первым спустился по ступеням, направляясь к автомобилю. Я же вернулся в салон нашей «Волги». За автомобилем Зайцева и Веселовского Федор следовал как привязанный, выдерживая дистанцию между машинами в три метра. Я смотрел в окно автомобиля на просыпающийся Свердловск, даже несмотря на работающую печку, В салоне чувствовалась зимняя стужа. За окном градусов пятнадцать мороза. Заканчивался первый месяц весны, но здесь не было даже намека на оттепель. Город просыпался. Фонари еще горели, но их тусклый свет уже растворялся в первых отблесках восходящего солнца. Люди стояли на остановках, пряча лица в воротники и переминаясь с ноги на ногу. Торопились к утренней смене на заводы, фабрики, спешили в институты, конторы, Их жизнь шла в прежнем ритме. В окнах домов, как и в зданиях, где располагались объекты социальной сферы, тоже горел свет. Привычная, размеренная жизнь огромного города-завода. Глядя на знакомую до боли картину, я думал о том, как же все хрупко. Люди, закутанные в свои шарфы, думали о насущном, об опоздании, о семье, о дефиците какого-нибудь товара. Они строили планы на вечер, на выходные, на жизнь, и даже не подозревали о том, что этот день едва не стал совсем другим. Тоненькая пленочка повседневности, кажущаяся такой нерушимой, могла порваться в одно мгновение. И только потому, что Ельцин захотел на чужой беде в рай въехать. Уже сидя в самолете, я продолжал думать о Ельцине. То, что Борис боится потерять Корнилова, ежу понятно. Свой человек на посту председателя КГБ ему жизненно необходим. Это его глаза и уши. Через таких, как Корнилов, Ельцин держит под контролем ситуацию в области и не только, но самое главное, обеспечивает себе тыл. Без него Борис Николаевич будет уязвим уже хотя бы потому, что в ближайшее время исполняющим обязанности начальника ОКГБ по области назначат заместителя Корнилова. А это у нас Войцыцкий Эдуард Палыч. Если можно так сказать, то Войцыцкий — это такой чекист до мозга костей, служака. Человек, который тянет всю оперативную работу на себе. И вот, насколько я знаю эту сволочь Ельцина, он сейчас попытается сделать все, чтобы переложить вину с генерала на Войцыцкого, представив того, как главного виновника чрезвычайного происшествия а стало быть решать вопрос с ельциным нужно как можно быстрее этот инцидент на белоярской пусть даже формально по документам ельцин здесь белее снега ни одного приказа ни одной резолюции дистанция выдержана ельциным безупречно но и он и уж тем более я понимаем как устроена власть она держится не на протоколах и отчетах Настоящая власть в доверии, в негласных договоренностях и, самое главное, в круговой поруке. Когда же твой ставленник оказывается в эпицентре такого скандала, брызги летят и на тебя. И самым забрызганным у нас окажется еще один товарищ с Урала. Рябов, секретарь ЦК, который как раз курирует оборонную промышленность. Этот человек буквально за уши протащивший Ельцина на свое место. Но он человек честный, насколько я знаю. Тоже много читал его мемуаров, ну, в кто еще, в гуляевской жизни. Пытался понять, как этот малограмотный, хамоватый, запойно пьющий Ельцин стал президентом России. Арябов в своих воспоминаниях прямо писал. «Я открыл Ельцина и очень жалею об этом». Но это в той жизни, которую я уже прожил. Сейчас же Рябов вряд ли отмоется, потому что его же протеже будет топить его всеми способами. Чуть только потянуло душком скандала а все, считай, ты вылетел из обоймы. И Ельцин понял это мгновенно. И именно поэтому так мешком осел на стул, словно ноги перестали его держать. И его ярость, она вызвана не гневом, а страхом потерять контроль, оказаться беззащитным перед обстоятельствами и, что еще важнее, перед Москвой. А то, что он будет бороться за свою личную вертикаль власти, это как дважды два. А вот люди, которые могли погибнуть, это фон. Это досадные помехи, которые приходится учитывать, пока учитывать. И когда Ельцин стал президентом в моей прошлой жизни, на людей он уже не оглядывался почему-то вспомнился совершенно другой Борис — Немцов, которого одно время считали преемником Ельцина. Я хорошо помнил его попавший в сеть телефонный разговор с Яшиным и Пархоменко во время событий на Болотной площади. Состав завтрашнего митинга очень сильно отличается от всех предыдущих. Это трусливые белые воротнички такие хомячки из интернета. На митинге на чистых прудах 10% были политически мотивированы, а остальные 90% были абсолютно овощи, которые типа возмущены, что их накололи. Они кретины, они мне памятник должны поставить вместо Дзержинскому на Лубянке. На болотные будут такие пингвины боязливые. Я считаю, что нам нужно сделать так, чтобы их не тронули. Иначе они от нас отвернутся и скажут, что мы их как пушечное мясо использовали. Дальше он очень, очень нецензурно высказался о своих соратниках и очень наглядно показал, как деньги делают власть. Да и цинизм его речи зашкаливал. Тогда я невольно сравнивал отношение Немцова к народу с тем, что было при прибрежнее. Советское уважение к рабочему человеку, да и просто к людям, осталось в прошлом. Именно тогда я это понял окончательно. Даже когда в 89-м Ельцин помочился на колесо самолета во время визита в Соединенные Штаты, я еще не верю, что это насовсем. У меня еще теплилась надежда, что Союз вернется, но Ельцин переиграл всех. Попробую предположить, какие же шаги предпримет Ельцин именно сейчас. От обвинений в ЧП на АЭС он априори защищен. А вот вопрос с расследованием УСБ он попытается снять любой ценой. И за ценой, как я понимаю, он не постоит. В этом я не сомневаюсь. Да и надо сразу пресечь все попытки Ельцина свалить вину на Войцельского, чтобы отмазать своего человека. Корнилова. Мы приземлились в Чкаловском неподалеку от Звездного городка, и, что порадовало меня, уже ждал меня Соколов. — Владимир Тимофеевич, ну, наконец-то я с вами встретился! — как-то даже по-родственному обрадовался ростовчанин. — Хорошо, хоть обниматься не полез, — подумал я, устало опускаясь на сиденье рядом с водительским. — Новости есть? — спросил я Соколова. — Вот только давай без лишних эмоций, Андрей. Докладывай сухо и по делу. Хотел бы сухо, но не получится. Майор вел машину так же, как и делал все. Безудержно, залихватски и с чисто ростовским пофигизмом. Я сам был свидетелем ростовских ПДД не раз. Водитель мог остановиться посреди шоссе с плотным потоком транспорта, развернуться, наплевав на сплошную полосу дорожной разметки, и поехать в обратном направлении. И все-таки постарайся не сильно растекаться под ревом мыслью. Я вздохнул, попытавшись вспомнить, когда ж я последний раз ел. «А у меня там вам хавчик припасен!» Соколов открыл бардачок и вытащил завернутый в промасленную бумагу бутерброд. «Что-то подумалось, что в военном самолете бортпроводниц не предусмотрено, а кормить вас там точно никто не будет!» Я надкусил, ну, кто б сомневался, с рыбой. Но вот вкус божественный. Помахал бутербродом, мол, продолжай, а сам впился зубами в еду. — Ельцин, как только приехал, сразу же направился на Старую площадь, — доложил Соколов уже спокойнее. Там он попытался встретиться с Капитоновым, но тот просто пули от него сбежал, как от чумного шарахнулся, и до конца рабочего дня больше не появлялся и до конца рабочего дня больше не появлялся на своем рабочем месте. Ельцин прождал Ивана Васильевича в приемной около часу. После он зашел в комитет партийного контроля, там же, в здании ЦК, в соседнем подъезде. Соколов прервался, чтобы высказать свое мнение о медленно едущем автомобиле впереди, равно как и о других участниках дорожного движения. — Ну куда ты лезешь? Скорость прибавь! Прокричал он в открытое окно, но тут же повернул голову ко мне и продолжил. У Соломенцева тоже возмущался так, что в приемной слышно было. Потребовал, чтобы создали комиссию. Но уже по партийной линии проверили работу Свердловского обкома и сделали независимую оценку строительных работ. Как я понял, он тряс бумагами с разрешающими подписями. Что-то еще про клевету на предмет бани для работников обкома орал. — Это, как я понимаю, это в пику нашей проверки, Владимир Тимофеевич. — Ты прав. Нападение — лучший способ защиты. Но продолжай. Я свернул бумагу, жалея, что бутерброд такой маленький, и сунул ее в бардачок. Что дальше? — А вот дальше самое интересное. Соколов обогнал пару автомобилей и, выскочив на встречную полосу и, вернувшись на свою прямо перед носом большегрузного КамАЗа, продолжил. Он снова пошел в приемную Капитоново. И, не застав его, заглянул в отдел промышленности. Там, у ответственного работника, который курирует Свердловскую область, взял папочку. Посмотрел тут же переписку, ответы, документы, постановления. Папку отдал своему помощнику, но вот одну бумажку сунул себе в карман. А прежде очень внимательно ее прочел. Он даже в лице изменился. Я, как вы приказывали, Владимир Тимофеевич, глаз с него не спускал. Соколов обогнал медленно ползущие «Жигули», на сей раз по обочине. Так вот, когда он вышел из здания ЦК, он ту бумагу порвал и в урну бросил. А я в ней рылся, как последний бродяга, но собрал почти всю по крайней мере, те куски, на которых был текст. Так что все на месте. И он достал из папки, лежащей рядом лист картона, на которой были наклеены обрывки записки. Написано от руки с наклоном, как если бы писавший был левшой. На записке сверху стояли заглавные буквы БН и восклицательный знак. Я прочел вслух. Ситуация осложнилась. Если можешь, отмени все. Если это невозможно, подчисти хвосты. И это все? — уточнил я у Соколова. не не все. — радостно сообщил он, но тут же сообразил. — А, вы о записке. Да, там больше не было исписанных клочков. А так, нет, не все. Дальше он позвонил Калугину. Договорился о встрече в ресторане «Арагви». Но встречаться не стал, хотя там уже опираясь седьмого управления ждали. Даже прослушку организовали. В итоге Калугин просидел минут пятнадцать и свалил оттуда. А Ельцин часа два покатался по Москве, один раз выскочил позвонить с телефона автомата, а потом сразу в аэропорт на шестичасовой рейс в Свердловск. Кому он звонил из автомата, выяснить, я так понимаю, не удалось. Вот вы меня, Владимир Тимофеевич, сейчас даже расстроили. Как-то не получилось. Я подошел прямо к будке и своими глазками видел, какой он номер набирал. а после ельцина Выяснил, чей же это номер. Вот вы ни за что не догадаетесь. Андрей, я уже начинал терять терпение. Здесь не место для театральных эффектов. Я даже догадываться не стану. Говори. Он звонил в Заречья на госдачу. Набрал номер помощника. В смысле? Агенту александрова Вот здесь я напрягся. Не-не-не-не-не, отведу Соколов. Звонил не прямо андрей Михайловичу, а в секретарскую. Ну что ж, спасибо, Андрей, ты хорошо поработал. Я до самого заречья пытался просчитать, кому же все-таки мог звонить Ельцин. В секретарской обычно одновременно находились три секретаря, причем дежурство было круглосуточным. ну у женщины я сразу отметаю. Дамы бальзаковского возраста, все семейные, все лично преданные Леониду Ильичу. Секретарей мужчин двое, но ими вертит Галина, самая старая соратница Леонида Ильича, и эти мальчики, им обоим по двадцать шесть. После МГИМО распределились в прошлом году, они у Галины и Александрова Агентова на месте не сидят, они постоянно перемещаются по территории госдачи с поручениями. Кто же еще бывает в секретарской, кроме этих шести человек и Андрея Михайловича? а также генерала ребенка Вот сегодня после совещания я это все выясню. В Заречье я сразу направился в кабинет ребенка Владимир Тимофеевич, быстро за мной. Генерал как раз выходил из кабинета, когда я подошел к двери. — Хорошо, что успел. Совещание вот-вот начнется. Мы прошли в малый зал. Уделов уже был здесь. Тут же сидел Устинов, напряженный... Пальцы барабанят по папке с бумагами. Рядом с ним Рябов. Яков Палыч смотрел в другую сторону от Устинова. Давно было известно, что у них очень плохие отношения, личные. И я удивился, как это места Устинова и Рябова на совещании оказались вдруг рядом. Машеров тоже присутствовал, но он, в отличие от Устинова и Рябова, сохранял полное спокойствие. А вот Капитонов сидевший рядом с ним, был словно на иголках. Когда непорожнее министр энергетики и старый друг Леонида Ильича уронил авторучку, Капитонов аж вздрогнул. Пожалуй, лучше всех чувствовал себя Ценев. Он был собран, деловит, и сейчас, не обращая внимания на присутствующих, просматривал документы в папке. Не успели мы с Ребенко устроиться за столом, как раскрылась дверь, и вошел Леонид Ильич. Я в который раз изменил свои представления о генеральном секретаре. Сейчас в нем ничего не осталось от доброго дедушки. Я впервые видел Брежнева именно в такой ярости.